Глава тринадцатая «Скорей бы у шеф приехал!» – тяжело вздохнул Пайпер. «О, да!» – Дейзи постаралась отвлечься от кошмарной мысли об убийстве. «Доктор Ринфру сообщил Воинчестер: «Нет, мисс. Он сказал, что слишком занят, мол, у него времени нет обзванивать всю страну и передавать сообщения через разных болванов. Какая грубость!» Эрни Пайпер нравился Дейзи все больше. Как посмел доктор его оскорбить? Она была рада думать о чем угодно, только не об убийстве. «Это он не обо мне, мисс. Док сам сказал. «Тот малый из Уинчестера, с которым док общался вчера вечером». Пайпер нахмурил брови и сверился с записями. «Возрожденный идиот!» «Прирожденный, надо полагать. Может, и так. Зря, док мне вчера не рассказал. «Как думаете, передали шефу сообщение-то?» «Видимо, нет». «А я все гадаю, почему он до сих пор не вернулся?» «Вот и я тоже, мисс. Надо было мне самому вчера позвонить. Ох, надо было!» Юный сыщик чуть не плакал. «Теперь поздно сожалеть. Вы лучше позвоните сейчас, да поскорее». Пайпер кинулся к телефону и, не заглядывая в блокнот, назвал оператору номер у Инчестерского участка. Дейзи внимательно слушала загадочные реплики констебля и пыталась угадать, что ему отвечает на другом конце провода. «Алло! Алло! Дайте мне старшего инспектора Флетчера! Дело срочное! Это констебль Пайпер. А где он? Как? Вы не... А послать за ними?» «Не могу я вам сказать зачем. Нет, не звонил, но... Да, знаю номер». «Само собой, если они вернутся или выйдут на связь, попросите шефа мне позвонить». «Оператор! Оператор!» Пайпер назвал телефонистский другой номер, затем еще один, каждый раз спрашивая старшего инспектора. В конце концов он повесил трубку и с безутешным видом посмотрел на Дейзи. «Не можете его найти?» – догадалась-то. «Я уж и в отель звонил, и в помезе лорда Флетфорда, на всякий случай». «Дежурный в участке, — говорит, — Пейн раскололся. И шеф с сержантом Трингом поехали за камушками. Инспектор Жилет тоже. Дежурный не знает, куда точно. На поиски никого посылать не хочет, раз я не объясняю, зачем такая спешка». «И правильно не объясняете, — кивнула Дейзи. Местную полицию нужно как можно дольше держать неведение». «Придется мне ехать за ними самому, мисс. Шеф захотел бы узнать такие новости сразу». А вы ему перескажете, что к чему, если он позвонит? Обязательно. Только больше никому ни слова мисс. Не то тип, который сгубил Аствика, возьмет да и смоется. А если он узнает, что вам известно про убийцу в доме, опасно это. Аппетит пропал. Констебль отправился в гараж за полицейским автомобилем, а Дейзи побрела наверх к себе. Пусть лучше Мейбл принесет чаю и гренок с маслом в комнату. Надо поработать. Убийца в доме? Но кто? Мысли ее лихорадочно метались. Стивена Астрика утопили в собственной ванне вскоре после ужина, с чего ему взбрело в голову купаться на ночь глядя. Он ведь привык принимать ванну дважды за утро, первую холодную, вторую горячую. Готовился к совращению. У него была общая ванная комната с Джеффри. Предположим... Астрик не запер дверь ведущую в ведущую спальню младшую Бэдоу. Тот покинул гостиную почти сразу за Астриком. Итак, Джеффри Бэдоу случайно вошел и увидел лорда Стивена в ванне. Дальше Дейзи не могла себе представить, чтобы Джеффри хладнокровно толкнул Астрика под воду и держал, пока тот вырывался и пускал пузыри. И пока не обмяк окончательно. Значит, не хладнокровно, а сгоряча? К примеру, Аствик похвастал, что сегодня соблазнит Аннабель, высмеял юношу и тот кинулся на обидчика при падке необузданной ярости. Да, такое развитие событий более вероятно. Очень даже вероятно. Однако вдруг есть и другое объяснение. Джеффри такой славный. Не хочется, чтобы убийца оказался он. Что, если Аствик не взял на себя труд запереть других дверей? Возможно, в ванную проник кто-то третий из коридора, или из спальни самого лорда Стивена. Этот кто-то узнал, где найти Астрика, и целенаправленно пришел выяснить с ним отношения, или даже убить. Скажем, Джеймс решил выведать тайну Аннабель. Надавил на Астрика. тот ответил отказом, и Джеймс рассверепел. Очень уж неубедительный мотив для убийства, надо признать. Даже для мерзавца Джеймса. Что еще хуже, он никак не мог этого сделать. Джеймс весь вечер играл в бридж, С тетушкой и не покидал гостиную. Филипп с Уилфредом в другой комнате играли в бильярд. Сколько прошло времени между уходом Астрика и их возвращением в общую гостиную? Успел бы он наполнить ванну, лечь в нее, а потом утонуть от руки одного из них. Сколько вообще нужно времени, чтобы кого-то утопить? Дейзи не знала. Ни Уилфреду, ни Филиппу не составило бы труда, отлучиться на несколько минут из бильярдной под любым благовидным предлогом. Партнер по игре и не подумал бы о таком упоминать, тем более считала, что Аствик умер утром. Они даже могли сговориться. Филиппа обманывали, Уилфреда шантажировали, чем не повод для совместной расправы. Вот только их не было в гостиной, когда Аствик оттуда уходил. Они не знали, что он наверху. «Хорошо». Предположим, Филипп с Уилфредом вместе или кто-то один замыслили какую-нибудь пакость и пошли к Астрику в спальню, не ожидая никого там застать. Обнаружив негодяя в ванной, они, недолго думая, от него избавились. Виновность Филиппа Дейзи не верила ни минуты, а вот у Уилфред хватило бы у него сил удержать под водой человека, гордившегося своей физической формой, а потом донести тело до пруда. То же самое можно сказать и про Аннабель. У нее, конечно, имелись и мотив, и возможность. Дейзи была уверена, что Аннабель ни за что не пошла бы к добровольно. Но тот ведь мог ее заставить. Однако у Аннабель точно не хватило бы сил оттащить тело так далеко. Оставался лорд Вентуотер. Что он делал? Одиноко сидел в своем кабинете. Или топил наверху соперника. Дейзи настолько погрузилась в размышление, что не заметила, как пропустила свой коридор. Она миновала комнаты вентулаторов, свернула за угол и оказалась перед дверью злополучной ванной. Повернула ручку, заперто. Входить Дейзи не собиралась, но раз уж она здесь. Дейзи воровато глянула вокруг. Никого. У нее за спиной было две двери, одна, видимо, вела в ванную Аннабель другая на черную лестницу. Оттуда в любую минуту мог появиться кто-нибудь из слуг. Дейзи юркнула в спальню Аствика и быстро закрыла за собой дверь. Комната выглядела в точности, как раньше. Кровать, засланная покрывалом шоколадно-кремовых узорах, мужские туалетные принадлежности на комоде, несколько стульев и шкаф, где Пайпер нашел паспорта и билеты. То ли констебль Пайпер и сержант Тринг были аккуратными и умелыми досмотрщиками, то ли после них здесь прибралась горничная. Вот и дверь в ванную. Дейзи двинулась к ней, на цыпочках, и затаив дыхание. Через секунду она уже разглядывала громадную викторианскую ванну с медными кранами в виде львиных голов. Неужели это последнее, что видел Астрик, пока вода заполняла его легкие? Дейзи с трудом отвела взгляд от завораживающего зрелища и осмотрелась. На нижней полке стояла банка с ароматической солью. Кристаллы в ней были зеленого цвета. Джентльмены предпочитали не цветочные запахи, а сосновые или травяные. На полотенцесушителе висело несколько толстых белых полотенец. Купальщик легко мог дотянуться до них прямо из воды. На зеленом линолеуме лежал коврик, тоже белый. Еще здесь имелся табурет с резиновыми ножками и резиновым верхом а также деревянный стул с пробковым сиденьем. Точно такую же ванну делилась Фанеллой и сама Дейзи, безобидной декорации страшного преступления. Дейзи продолжил осмотр: Три двери, и ни одного ключа в замочной скважине. Дверь коридора была заперта на задвижку, однако на обеих дверях спальни задвижка отсутствовала. Джефри мог легко сюда войти. Тучи над головой благородного юноши сгущались. Дейзи нахмурилась. У Аствика была рваная рана на лбу, и, по словам патолога-анатома, синяк на подбородке. Такой же синяк расцвел на подбородке у Ио Джеймса, после неожиданной встречи с кулаком брата. Однако удар, которым легко можно повалить стоящего противника, не так-то легко нанести противнику сидящему. Нелегко и неудобно. Дейзи подошла к Ване и задумчиво в нее уставилась. Даже если Астрик сидел прямо, а не полу лежал в горячей душистой воде, его плечи вряд ли возвышались над краем глубокой лохани. В таком случае ударить Астрика в челюсть было бы весьма затруднительно, особенно высокому Джеффри. Тот скорее попал бы в нос. Впрочем, в боксе Дейзи нисколько не разбиралась. Хорошо, а рассечение на лбу? Не верится, чтобы такую рваную рану нанес кулак? Джеффри или гладкая, эмалированная ванна. Наверное, это сделал лед, когда тело Астрика бросили в воду. Доктор Ренфру предположил, что рассечение появилось еще при жизни. Однако Пайпер вполне мог неправильно истолковать его слово. Щелк, дверь за спиной. Слабо скрипнули петли. Дейзи окаменела. Мисс Делримпл? Голос Джеффри удивленный, без всякой угрозы. «Пока без угрозы». Дейзи повернулась и изобразила радостную улыбку. «Привет! Так это ваша ванная? А я искала ванную Астрика. Мистер Флетчер попросил меня глянуть, не завалялись ли тут пропавшие ботинки Астрика? Господи, что влезет в голову? Хотя горничная их уже убрала, я никакой обуви не вижу. «А вы?»